Глава 45. догоста остановился у дверей кабинета Хейворд, не решаясь постучать. В мозгу всплыло болезненное воспоминание о первой их встрече. Отбросив его усилием воли, он постучал громче, чем требовалось. «Войдите». От одного лишь звука ее голоса дрогнуло сердце, он толкнул дверь. Кабинет выглядел совсем по-другому. Исчезли груды бумаг. Пропал уютный деловой беспорядок, все строго и организованно. Стало ясно, что Хейвард работает, живет и дышит расследованием одного единственного дела. А вот и она, стоит за столом, невысокая стройная фигурка в аккуратном сером костюме с лычками капитана на плече, смотрит прямо на него. Взгляд был таким пронзительным, что до ГОСТа едва не отшатнулся. — Садитесь. Голос холоден и спокоен. — Послушай, Лаура. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать... — Лейтенант, — перебила она, — вы находитесь на полицейской службе. И разговоры личного характера здесь неуместны. Дагоста смотрел на нее. Это было несправедливо. — Лаура, пожалуйста. Лицо ее смягчилось, но лишь на мгновение. И она тихо заговорила. — Винсент, не поступай так со мной. Или с собой, особенно сейчас. Я должна сказать тебе что-то очень важное. Догоста примолк. «Пожалуйста, садись». Я постою. Мгновение она смотрела на него, потом снова заговорила. «Пендергаст жив». Дагоста почувствовал озноб. Он не знал, зачем она пригласила его, не осмеливался догадываться, но это было последнее, чего он ожидал. «Как ты узнала?» — выпалил он. Ее лицо застыло от гнева. «Так ты знал!» Еще одна напряженная пауза. Затем она нагнулась и положила перед собой лист бумаги. Дагоста заметил на нем рукописный список. Что это такое? Он никогда не видел Лауру столь взволнованный. 19 июля профессор Торренс Гамильтон был отравлен на глазах двух сотен студентов в лекционном зале университета в штате Луизиана. Умер часом позднее. Единственными вещдоками, обнаруженными на месте преступления, были несколько черных волокон. Она положила на стол тонкую папку. Догостов взглянул на нее, но в руки не взял. В отчете написано, что упомянутые волокна представляют собой очень дорогую шерсть, которую в 50-х годах изготовляли на фабрике в окрестностях Прату в Италии. Единственное место, где ее продавали в Америке, это маленький магазин Нарю Леспинар в Новом Орлеане. Магазином владела семья пендергастов. Госта почувствовал прилив надежды. Может, в конце концов она ему поверила и навела справки о Диогене? Лаура, я лейтенант. Позвольте мне закончить. Эксперты обыскали квартиру Пендергаста в Дакоте, по крайней мере комнаты, в которые смогли проникнуть, и взяли образцы волокон. Кроме того, в гардеробе мы обнаружили две дюжины одинаковых черных костюмов. Ткань костюмов и волокон с места преступления идентичны по составу. Шерсть из смеси кашемира и мериноса, окрашенной в черный цвет. Это уникальная ткань. Ошибки быть не может. Дагосто почувствовал, как по позвоночнику побежали мурашки. Он догадывался, куда все это может завести. 22 января Чарльза по поповесили на окне собственной квартиры в доме 65 на Бродвее. И снова место преступления было на удивление, чистым Тем не менее, наши эксперты обнаружили те же черные волокна, что и в случае с Торнсом. Приобщили к делу веревку, на которой повесили дучимпа. Это оказался редкий вид серого шелка. Мы выяснили, что такую веревку используют во время религиозных церемоний в Бутане. Монахи в целях медитации завязывают шелковые веревки невероятно сложными узлами. Такие узлы больше нигде не встречаются. Она молча положила фотографию. Дагоста увидел на ней веревку с узлом, запачканным кровью. Этот узел называется Рантанг-Хадурдак, запутанная дорога в ад. Я вспомнила, что специальный агент Пендергаст некоторое время провел в Бутане, общаясь с монахами, которые вяжут такие узлы. На это имеется простой ответ. Винсент, если ты еще раз прервешь меня, придется использовать кляп. Дагоста умолк. На следующий день, 23 января, в Вашингтоне в собственном доме обнаружили тело специального агента Майкла Декера. В рот ему вогнали штык времен гражданской войны. На месте преступления, как и в предыдущих случаях, не было улик, кроме таких же шерстяных волокон. Она положила перед Дагосто еще один отчет. Примерно в 2 часа ночи 26 января в Нью-Йоркском музее естественной истории Зарезали ножом Марго Грин. Я изучила списки людей, побывавших в тот день в музее. В выставочное помещение она вошла последней. На выходе из зала отметилась. Должно быть, убийца воспользовался ее карточкой. В этот раз место преступления оказалось не таким чистым. Грин оказала сопротивление. Она ранила убийцу ножом для открывания коробок. В зале обнаружили кровь, не принадлежавшую жертве. Единственную каплю нашли на полу и на ноже. Его плохо обтерли. Она сделала паузу. Анализ ДНК пришел вчера вечером. Хейвард взяла лист бумаги и бросила его поверх других документов. Вот результаты. Дагоста не мог заставить себя посмотреть. Ответ он знал заранее. Верно. Специальный агент Пендергаст. Госта щел за лучшее промолчать. Теперь мне становится понятный мотив преступлений. У всех жертв есть нечто общее, они близкие и знакомые Пендергаста. Гамильтон обучал пендергаста языкам. Дучемп был его ближайшим и, возможно, единственным другом еще со школьных лет. Майкл Декер являлся наставником Пиндергаста в ФБР. Благодаря Декеру пендергаст уцелел в ФБР, несмотря на обвинения, которые предъявили ему за неортодоксальные методы ведения дел. И, наконец, как тебе хорошо известно, Марго Грин была близкой подругой Пиндергаста. Несколько лет назад они расследовали два дела убийства в музее и в подземке. Все вещдоки и лабораторные анализы были проверены и перепроверены. Ошибки быть не может. Специальный агент Пендергаст убийца-психопат. Дагоста похолодел. Теперь он понял, зачем Диоген спас Пиндергаст, зачем вернул его к жизни после того, что случилось в замке Фоску. Недостаточно было умертвить друзей брата, нет. Он понадобился ему в качестве ширмы для собственных преступлений. «А теперь это», — сказала Хейвард. Она показала ему другой отчет. Он был в прозрачной обложке и Дагоста увидел заголовок. «Психологический портрет...» Убийцы Гамильтона Дучимпа Декера Грин, Отдел поведенческой науки, Федеральное бюро расследования Куантико. Я не говорила им, что подозреваю их же сотрудника. Просто сказала, что, по нашему мнению, убийства связаны одно с другим, и попросила, чтобы они составили портрет предполагаемого преступника. В связи с убийством Декера они сделали его за 24 часа. Убийца мужчина, получивший отличное после дипломное образование. Он химик-профессионал, прекрасно знаком с полицейскими процедурами, возможно, когда-то работал в этой сфере или продолжает работать, Всесторонне развит, осведомлен в естественных науках, математике, литературе, истории, музыке, искусстве, короче, человек эпохи Ренессанса. Его IQ оценивает в диапазоне 180-200, возраст от 30 до 50. Судя по всему, он много путешествовал. Возможно, владеет многими языками, вероятно, бывший военной. Имеет значительные средства. Обладает большими способностями к изменению внешности. Она посмотрела Дагосте в глаза. «Ну что, этот портрет никого тебе не напоминает, Винсент?» Госта не ответил. «Это все внешние черты. Затем следует психологический анализ». Она стала отыскивать нужный абзац в докладе. «Убийца — человек властный, умеющий контролировать свои чувства, очень хорошо организован, точен и логичен, подавляет внешнее проявление эмоций и редко, если вообще когда-либо, открывает себя другим. Настоящих друзей у него мало, а может и вообще нет. Он трудно налаживает отношения с противоположным полом. Должно быть, у него было трудное детство — Холодная властная мать и отдаленный, либо отсутствующий отец. Семейные отношения не сложились. Возможно, в роду имелись преступники или люди с расстройством психики. В детстве он перенес тяжелую эмоциональную травму, касавшуюся близкого члена семьи, матери, отца или родного брата, сестры. После этого он всю жизнь за нее расплачивается. Очень подозрителен, считает себя выше других в интеллектуальном и моральном отношении. «Какая Белиберда взорвался до ГОСТа. «Все искажено! Он совсем не такой!» И спохватился. Хейвард смотрел на него, вскинув брови. «Стало быть, ты узнаешь этого человека?» «Конечно, узнаю. Но все искажено! Он не такой!» «Пендергаст не убивал этих людей! Его подставили!» «Улики, кровь, все подставлено! Убийца его брат Диоген!» «Еще одна долгая пауза!» «Продолжай!» — сказала она бесстрастным голосом. После итальянского происшествия, когда все мы думали, что Пендергаст погиб, диаген отвез его в клинику. Пендергаст был болен, накачан снотворными, и это дало возможность диагену собрать все, что требовалось, чтобы впоследствии подставить Пендергаста волосы, волокна, кровь. Это диаген. Разве не видишь? Он всю жизнь ненавидел Пендергаста, все эти годы планировал расправу. Он прислал Пендергасту письмо, в котором пообещал устроить совершенное преступление и назвал дату. Это произойдет сегодня. Уж не думаешь ли ты, что я поверю в эту сумасшедшую теорию, Винсент? Теперь моя очередь говорить. Диаген хочет совершить свое преступление даже больше, чем убить брата. Он планировал убить каждого, кого любил брат, а Пендергаста оставить в живых. Похоже, он собирался выставить брата виновником за совершенные им самим преступления. Госта замолк. Она смотрела на него, как на больного. — Винни, помнишь, ты просил меня поинтересоваться Диогеном? Я это сделала. Потратила массу времени, чтобы отыскать его следы. И вот что я нашла. Она открыла папку, вынула из нее еще один листок и положила перед ним. На документе стояла печать, и он был заверен нотариусом. Что это? Свидетельство о смерти. Диоген Дегрепонт Бернули Пендергаст погиб 20 лет назад в автомобильной катастрофе в Великобритании. Подделка. Я видел его письмо. И знаю, он жив. А что, если письмо это написал сам Пендергаст? Дагуста уставился на нее. Да я видел Диогена. Собственными глазами. В самом деле? Где? Возле замка Фоска, когда за нами охотились. У него глаза разного цвета. Помнишь, нам говорила об этом Корнелия Пендергаст? — А почему ты так уверен, что это был диаген? Госта замялся. Мне сказал об этом Пендергаст. — Ты говорил с ним? — Нет, но я видел его детскую фотографию совсем недавно. Это тоже лицо. Последовала длинная пауза. Хейворд снова обратилась к портрету преступника. — Здесь есть еще кое-что. Прочти. Она подала ему бумагу, у предполагаемого преступника могут наблюдаться редкие симптомы диссоциированной личности. В этом случае субъект играет две разные, диаметрально противоположные роли – убийца и следователя. В данной необычной ситуации убийца может быть силовым офицером, расследующим дело. При другом варианте патологии убийца является гражданским человеком, инициирующим расследование преступлений – Часто бывает, что он совершает блестящее открытие, находит вещественные доказательства, пропущенные следователем. В обоих вариантах убийца оставляет столь мелкие и незначительные улики, что полиции трудно их обнаружить. Для выявления вещественных доказательств требуется обладать недюжной наблюдательностью и или способностями к дедукции. На сознательном уровне личности убийцы и следователя не подозревают о существовании друг друга хотя в области патологического подсознания активно общаются. Чушь собачья. Все это свойственно человеку, желающему привлечь к себе внимание. Пентергаст старается остаться в тени, на него это не похоже. Ты его знаешь, работала с ним. Что тебе подсказывает интуиция? Ты вовсе не хочешь знать, что подсказывает мне интуиция. Темные глаза пристально вглядывались в него, не догадываешься, почему я поделилась с тобой этой информацией?» «Почему?» «По единственной причине. Я думаю, ты находишься в смертельной опасности. Пендергаст сумасшедший, и в следующий раз он убьет тебя, я уверена. Он не убийца. Тот Пендергаст, которого ты знаешь, даже не подозревает, что он убийца. Он думает, что это диоген. Он уверен, что брат его жив, и что вы с ним хотите его найти, Это та самая патология, которая описана здесь. Она хлопнула по отчету. Вторая его личность — Диаген. Он живет с ним в одном теле. С той его личностью ты пока не встретился, но встретишься, когда он убьет тебя. Дагоз не смог отыскать слов для ответа. Не знаю, может, не следовало все это тебе рассказывать. Голос ее стал жестким. «Ты не имеешь права на мое доверие после того, как все разрушил. Я столько для тебя сделала. Благодаря мне ты получил высокое положение на службе, и ты меня предал. Отверг мою». Она замолчала и, тяжело дыша, пыталась успокоиться. «Теперь Дагоста по-настоящему разозлился. Я предал тебя. Послушай, Лаура, я пытался поговорить с тобой об этом, пытался объяснить». Но ты меня оттолкнула, сказала, что я свихнулся из-за его смерти. Как думаешь, я тогда себя чувствовал? Или что чувствую сейчас, выслушивая обвинение в наивности, в том, что я слишком доверяю Пентеркасту? Ты знаешь о прежней моей работе? Тебе известно, на что я способен. Почему ты считаешь, что сейчас я заблуждаюсь?» Вопрос повис в воздухе. «Сейчас не время и не место для дискуссий», — отрезал Хейворд. Теперь она говорила спокойно и деловито, тем более, что мы отошли от темы. — И в чем конкретно она заключается? — Я хочу, чтобы ты привел Пиндергаста. догоста застыл на месте, словно громом пораженный. Как же он не понял, к чему она затеяла этот разговор? — Приведи его. Спаси собственную карьеру. Если он не виноват, пусть докажет это в суде. — Но все улики против него! — Верно, так и есть. Причем ты пока и половины не видел. Но так работает наша система. Приведи его, и пусть он выступит перед судом. — Привести его? Но как? — Я все продумала. Ты — единственный человек, которому он доверяет. — Ты хочешь, чтобы я его предал? — Предал? О, Господи, Винни, он серийный убийца. Погибли четыре невинных человека, и есть еще одно обстоятельство, которое ты упускаешь из виду. Твои действия, то, что ты держишь место пребывания Пендергаста в секрете, лжешь мне, лжешь капитану Синглтону, эти действия граничат с нарушением закона. Теперь, когда ты знаешь, что Пендергаст скрывается, одного этого достаточно для его ареста, любые действия с твоей стороны, направленные на его защиту, могут быть приравнены к пособничеству. Ты уже в глубоком дерьме, и есть единственный способ выбраться оттуда — Либо ты его приводишь, либо садишься в тюрьму. Вот как обстоят дела. Дагоста долго молчал. Когда заговорил, голос его звучал тускло, скованно. — Дай мне день, чтобы все обдумать. — День? — она взглянула на него с недоумением. — В твоем распоряжении десять минут. —